Глава одиннадцатая. Перевернув страницу газеты, Закари испытующий посмотрел на жену. Что ты сегодня делаешь? Вечером мы идем в оперу, надо подготовиться. Щеки Эфи запылали от одной мысли, что ее ожидает. К ним прибыл греческий принц со своей невестой, и на Калисте собирались устроить прием в его честь. Сначала ночь в опере, а потом ужин и танцы на королевской яхте. Для Эфи это означало ещё один день унижения, с выглядывающими отовсюду для нафокусными объективами, плохо скрытыми усмешками и любопытными взглядами, которые следовали за ней повсюду. Ну и мои уроки, конечно. Ещё одно унижение. Закари знал, каким мучением были для неё эти занятия. Жену короля учили, как нужно двигаться, как игнорировать ненужные вопросы, как приветствовать высокопоставленных особ, На его губах появилась улыбка, такая редкая в последнее время, когда он представил, как Эфи, которой она когда-то была, смеётся и болтает со всеми этими важными государственными мужами, то и делая вставляя свои любимые не говорить и глупости в ответ на их комплименты. Но Эфи не заметила эту улыбку. Опустив глаза, она пила свой кофе. Перед завтраком её одели, подкрасили лицо, и она уже успела устать с раздражением ожидая следующего превращения. Желая сделать её округлости менее рельефными, модельер начал придумывать разные бесформенные наряды из нескольких слоёв ткани. Сегодняшний наряд украшала разноцветная вышивка, но Эфи совершенно не нравились все эти распускающиеся бутоны и бабочки, порхающие на её груди. Более того, она ненавидела эту последнюю модель с особой страстью. Как бы ей хотелось набраться смелости и попросить Закари хоть на пару дней отправить её на ареста. где она могла бы походить по дизайнерским салонам, может попросить прислать оттуда модельера, чтобы он ей дал какой-нибудь совет. Но могла ли она беспокоить короля по таким пустякам? У него и без того достаточно проблем. Сообщение о том, что пропавшая половина алмаза Стефани найдена, встревожило всех на аресте. То, что король Калисты будет править их островом, всколыхнуло волну беспокойства как во дворце, так и среди простых людей. Отголоски этих волнений не докатились и до калисты. Среди его народа постепенно созревало убеждение, что королевская верность теперь будет поделена пополам. Закарий старался не обращать на это особого внимания, предпочитая просто сглаживать углы. Но когда вчера старейшины нескольких племен во время одного из своих редких визитов в город разбили лагерь прямо перед дворцом, чтобы таким образом выразить протест, Эфес заметила, что ее муж начал нервничать. Когда Хасан сообщил своему королю новость, на скулах того заходили желваки. Закари было больно, что самый дорогой ему народ выступил против него, и с этим нужно было срочно разобраться. Закари пригласил старейшин во дворец и попытался всё им объяснить и успокоить, но, судя по их лицам, за ужином встреча прошла не очень удачно. Закари сейчас был хмур. Он отказался от еды, выпил ещё одну чашку кофе. Никогда ещё его красота не казалась Эфи такой мрачной. В чёрном льняном костюме и белоснежной рубашке, оттеняющей оливковую кожу, он представлял собой образец изысканной элегантности. И хотя лицо его оставалось спокойно, Эфи чувствовала внутреннее напряжение мужа, слышала стук пальцев по столу, короткие раздражённые выдохи. Сегодня он собирался лететь на Аресту, чтобы встретиться с представителями правящей семьи, всё ещё не оправившись от шока. Мало того, что бесценный алмаз был теперь в руках Закари, так ещё открылась любовная связь Игея, которая привела к появлению ребёнка, дочери Эфи. "Сегодня тебе предстоит трудный день", сказала она, искренне пытаясь проявить участие. "Напрасный труд, ему это не было нужно. Почему?" его глаза смотрели на неё с вызовом. "Наследие Христа снова станет единым. Вся власть будет в руках одного короля." сильно о короля. Такой вариант всё же лучше, чем коронация принца Александра, которому это не очень-то было и нужно. Тем не менее, это будет тяжело для королевской семьи Ареста. А ошибаешься. Себастьян, как известно, променял трон на любовь. Губы Закари насмешливо дёрнулись. Принцу Алексу просто пришлось бы занять место короля, в то время как его голова занята совсем другим. К тому же, Мария недавно родила их первенца, маленькую Александру, и улыбнулась. Она читала об этом в газете, названной в честь её отца. Закари не любил сантиментов. Он только пожал плечами. "Да и жена ему подстать. Её скорее бы увлекла идея создать какую-нибудь новую модель короны, чем она стала бы носить её сама". Так что я, можно сказать, делаю ему одолжение. Закари бросил газету на стол и встал. Ив знал, что он не поцелует её на прощание. После того, как она отказалась изображать восторг в ответ на его попытки заняться с ней любовью, он прекратил устраивать фальшивые демонстрации своих чувств. Но за Карри был весь, словно сжатая пружина, и она понимала, что долго он так не выдержит. Его сексуальный аппетит победит. Каждую ночь она боялась, что муж последует зову тела и заведет себе любовницу. Но ну, лучше уж это, чем сдаться ему на милость, думала Эфес с горечью. Рана ее была слишком глубока. Его любовь, его предательство, то, как он играл её чувствами ради собственной выгоды, поразили её в самое сердце. И всё же она до сих пор любила его, и до сих пор на него заливалась, хотя иногда ей казалось как-то глупо ненавидеть этого красивого, страстного мужчину, особенно сейчас, когда он пребывал в таком трудном положении. Будь с ней поласковее. Она увидела, как он замер, услышав её слова. С кем? Эфи сделала глубокий вдох. С королевой Тиа. Не надо думать, что всё стало для неё таким сюрпризом, пожал плечами Закари. Короли часто заводят любовниц. Тиа считалась подходящей парой ещё до того, как они с Игеем встретились. Это был брак по расчёту, не по любви, и она знала это. "Нет", прошептала Эфи. "Нет", повторила она более твёрдо. Если даже это и началось как брак по расчёту, она судорожно сглотнула, но ты только подумай, ведь у них пятеро детей. Он хмуро посмотрел на неё. И он уас может быть столько же. Когда ты закончишь эту свою маленькую игру? Это не игра, Закари, тихо сказала Эфи. Мужчинам легче. У них бывает просто секс, а у женщин нет. Какие глупости. Когда женщина занимается сексом, она должна любить этого мужчину, по крайней мере, в тот момент. Да откуда ты можешь это знать? усмехнулся Закари. Из своего пятиминутного опыта я знаю. она выдержала его взгляд и это не зависит от опыта так бывает у всех женщин вот так чувствую себя и я загнанный в ловушку брака без любви которую как ты полагаешь можно включать и выключать словно водобраный кран те должна была любить и гея поэтому пожалуйста она по-прежнему смотрела ему в глаза пожалуйста прошу тебя будь с ней поласковее Закари вышел ничего не сказав а Эфи так и осталась сидеть неподвижно глядя перед собой Зная, что он все равно не послушает ее, она подошла к окну и, увидев, как Закарий сел в машину, которая доставит его прямо к самолету, почувствовала только облегчение. Без его присутствия она по крайней мере могла дышать полной грудью. Время идти на урок, королева Стефани. Эти слова были произнесены без всякого уважения и таким же тоном, каким отдавались распоряжения принести ее платье или сделать прическу. Но сегодня Эфи не собиралась изображать из себя королеву. Е ей хотелось просто побыть одной, чтобы привести в порядок мысли и найти способ примириться с изменениями в её жизни. Отмените урок, твёрдо сказала Эф и увидела, как у горничной округлились глаза. Но ваш урок предусмотрен расписанием. Ну так перепишите расписание, огрызнулась Эф, не желая быть сегодня послушной куклой. И я хочу, чтобы все мои коробки принесли ко мне в комнату. Простите, какие коробки? Коробки, что привезли из моего дома, а потом Потом прошу меня не беспокоить. Эфи повернулась, чтобы уйти к себе, но горничная так и не сдвинулась с места. Нам нужно ещё подготовить вас к вечеру, а мне нужно, чтобы мне прислали мои вещи. В этом мгновении не существовало ничего, что заботило бы её меньше, чем её королевские обязанности. Она и так уже была сыта име по горло. Через несколько минут коробки с вещами её матери были доставлены. Эфи видела беспокойство горничных, Даже Хасан нервно поводил плечами. Никто не знал, как реагировать на такую всегда послушную Эфи, неожиданно заявившую о своих правах, да еще в отсутствие короля. Ну и ладно, думала Эфи, пусть ка себя беспокоиться. Сглянув на коробки, она приготовилась взяться за дело, которое и так откладывалось слишком долго. Эфи хотела знать правду. Понравится ей это или нет, но она должна была узнать всю историю, сначала и до конца. Закари уже сидел в другой машине, плавно скользящей по современным улицам Ариста, мимо сверкающих стекол витрин, когда раздался первый телефонный звонок от озабоченного Хасана. Он сообщал, что королева Стефани не только отменила все свои уроки, но и потребовала, чтобы к ней в комнату принесли вещи ее матери. Этот маленький мятеж заставлял Закари невольно улыбнуться. Он знал, что так и должно было случиться. С каждым проходящим в молчании днём, с каждой ночью, что они были не вместе, он чувствовал, что этот час приближается. Серебристая птичка, которую он поймал и посадил в клетку, расправила свои крылышки. Нельзя сказать, что это очень устраивало его, но в то же время он невольно почувствовал гордость за неё. Вы должны выполнять все желания королевы Стефани, коротко ответил Закари. Его помощник налил ему воды со льдом. Но несмотря на прохладительную влагу, работавшую в машине кондиционер, Закари почувствовал, как у него на лбу выступил пот. Вдали замаячил дворец ареста. Открылись ворота, автомобиль покатил по широкой подъездной дороге, обсаженной тенистыми деревьями, а слова Эфи всё продолжали звучать у него в ушах: "Будь с ней по ласке". На мраморной лестнице, встречая его рядом со своими детьми, стояла королева Тия. Поднимаясь по ступеням, Закари подумал, что без Эфи эта мысль вряд ли вообще пришла бы ему в голову. Да, он любил её мать. Читая письма Игеи, Эфи чувствовала, что с её сердца словно снимают слой за слоем. Отчаянием и безысходностью веяло от каждого пожелтевшего от времени листка. Она читала его жалобы об усиливающемся на него давлении, когда умер Кристос, и острова были поделены между ним и сестрой. Когда по вину и чувству долга Игиль должен был стать королём, читала о его внутренней агонии, когда ему приходилось делать выбор, разрываясь между сердцем и долгом, и наконец прочла его горькое решение: для блага страны и народа долг победил. Да, он любил её мать. Закари оказался прав. Королевское поместье Киони было их убежищем, секретным местом, куда они могли скрыться без страха, что их увидят. Да, Игге был женат на Тее, но он и Лидия договорились встречаться в Киони каждый год 18 мая. Так продолжалось до тех пор, пока не была зачата я, догадалась Эфи. Ей было жаль свою мать, которую пришлось одной растить ребёнка, и жаль отца, который так никогда и не узнал о её существовании. Эфи открыла другую коробку. Ей хотелось найти свидетельство о рождении, но документ, который попался ей в руки, был вовсе не свидетельством рождения. Холодный пот выступил у нее на лбу, как только до нее дошло, что именно держит в своих руках свидетельство о браке. Игей был женат на ее матери. Лидия и Игей поженились восемнадцатого мая тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года, и это произошло за шестнадцать лет до ее рождения. Их связь была не просто вспышкой влюбленности. Ее родители были женаты. Снова и снова Эфи перебирала бумаги, уверенная, что среди них должно быть и свидетельство о разводе, но его почему-то там не оказалось. Эфи прочла ещё одну пачку писем, и по мере того, как она перелистывала пожелтевшие страницы, ей становилось понятно всё возрастающее беспокойство Игеи: сначала умоляющего её мать ответить, а потом хранить всё в тайне, чтобы никто и никогда не узнал об их браке. Широко открытыми глазами, не мигая, Эфи долго смотрел на документ, потом встала и подошла к телефону. Теперь она знала, что делать. Это было похоже на бросание в воду глашей, когда на берегу вдруг вырастает целая гора камней. Каждое следующее сообщение становилось всё более тревожащим. Теперь Эфи распорядилась, чтобы из ареста были выписаны модельер и парикмахер. Взглянув на дисплей, Закари захлопнул крышку телефона, но он тут же зазвонил снова. Прошу прощения, боюсь, мне придётся ответить на этот звонок. Извинился за Кари перед королевой. У него было три контактных номера. Один, по которому он разговаривал регулярно, он на сегодня отключил. Другой служил для связи с Хасаном и его командой. Именно он выдавал все эти бесконечные послания. Но его за Кари отключил чуть позже. Оставался только один номер для самых исключительных случаев, и вот сейчас по нему как раз и звонили. Ваша жена потребовала, чтобы ей принесли алмаз Стефани. Закари словно онемел. Последовала пауза. Он обвёл взглядом комнату, где провёл этот день. Вместо традиционных портретов, какие были в других помещениях дворца, здесь на стенах висели семейные фотографии: Игей и, и Тия, их дети Александр, Андрей, Екатерина, Елиза и, и Себастьян, который должен был стать королём. Любовь Каси и простолюдинки заставила его отказаться от этого права. А что, если бы Себастьян отказался от любви и решил стать королём? Что было бы с ним сейчас? Он бы потерял всё и власть, и любовь. Теперь к этой роли готовили Алекса. Ну разве он хотел этого? Был ещё Андреас, но он давно махнул на всё рукой и жил вместе с Колей, любовью его жизни, в Австралии, а сейчас за Кари слушал королеву. слушал так же, как утром слушал свою жену. Он видел страдания в глазах этих двух женщин, и эта боль заставляла его самого чувствовать себя чуть ли не больным. За что все эти страдания? За власть? За право причинять боль, разрушать жизни и семьи, разделять острова, а потом снова требовать их соединения в фальшивом и горьком союзе? Конечно, я сказал ей, что это невозможно. Голос Касаны из трубки невыносимым звоном отдавался в ушах Закари. Я сказал, что только вы знаете кодовую комбинацию сейфа, где хранится алмаз Стефани. Алмазы, поправил его Закари. Две семьи, два камня и все неприятности, что они принесли с собой. Как я уже и сказал, Закари прочистил горло. Вы будете исполнять всё, что прикажет моя жена, и не лгите ей больше. Но ваше величество, попытался возразить Хасан, что только больше разозлило Закари. Вы должны относиться к ней со всем уважением, которое заслуживает жена Закари Альфариси, с уважением, которого никто из вас так и не проявил к ней за эти 2 месяца. Повторяю, все желания моей жены должны быть исполнены, и не беспокойте меня больше подобными вопросами. С трудом, веря, что он мог такое сказать, Закари вернулся в гостиную. Не хотели бы вы немного прогуляться, предложил он, чувствуя, что больше не может находиться в закрытом помещении. "Мне был просто необходим глоток свежего воздуха. Было бы неплохо", улыбнулась достоущая королева. "Надеюсь, у вас всё в порядке?" "Не совсем", Закарин оттянуто улыбнулся. "Тогда я уверена, что вы взяли проблему под свой контроль". "Всегда ли можно это сделать?" "Нет", призналась она, встретив его усталый взгляд. "Тем не менее, мы пытаемся". "Да, мы все пытаемся", согласилась тея. Но стоит нам только понять, что не все подвластно нашему контролю, вот тогда-то и случается. Я знаю, Закари, вам было нелегко прийти ко мне. Эти новости были для меня шоком. Выходя замуж, я знала, что наш брак брак по расчету, что сердце Игиа для меня закрыто. Дети были единственным смыслом моего существования. Все эти королевские протоколы и правила, няни и школы отнимали у меня детей. Как я все это ненавидела! Закари смотрел на её бледное благородное лицо, на серебристые волосы, аккуратно зачёсанные назад, и чувствовал, как его сердце склоняется перед этой умной и гордой женщиной. "Могу ли я поделиться с вами секретом, Закари? Сочту за честь услышать это". "Я любила моего мужа", тихая сдержанно улыбнулась. "Не с самого начала, конечно. Первые 10 лет нашего брака были не слишком радостными. Я всё отдавала долгу и детям, а потом однажды муиму словно впервые увидел меня, не как свою жену или королеву или мать его детей. Я думаю, что в конце своей жизни Игие всё же полюбил меня. Да, он любил вас. Закари увидел слёзы, заблестевшие в её глазах. Вы знаете, что между мной и Игием не было особенной симпатии друг к другу, но наш долг правителей часто сводил нас вместе. Я видел гордость на его лице, когда он был с вами, а это трудно подделать. Благодарю вас. Прошептала королева. Я так волновалась сегодня, так беспокоилась о своей семье, я и подумать не могла, что этот день принесет мир в моё сердце. Я думаю, есть ещё много и что нам нужно обсудить, но сейчас, сейчас я благодарна вам за вашу доброту. За это не меня нужно благодарить. Задумчиво улыбнулся Закари, и они снова пошли вперёд, предваряя прогулкой долгую содержательную беседу. Он поймал её и заключил в клетку, но сейчас дверца открылась. Он лишил её душевных сил, но она сумела подняться. И если она захочет уйти, у неё будет выбор. Но самое главное заключалось в том, что Закари понял: он любит её. Каким-то было удовольствием. Эфи отдала приказание доставить из ареста модельеров, настоящих художников и мастеров, которые знали, как выгодно подчеркнуть особенности её фигуры. Они засыпали ее комплиментами и заставили почувствовать себя действительно красивой. Приехал и самый лучший парикмахер. Этот маленький человечек беспокойно суетясь вокруг Эфи, словно наседка, сумел справиться с ее непокорными кудрями, придав им подходящий для королевы вид. Теперь темные блестящие пряди, струящимися со длинными локонами, обрамляли ее маленькое овальное личико. Потом настала очередь макияжа. эф и выдохнула в изумлении, когда пара масков нежно-розовых румян просто преобразили её к такому эффекту. Местному стилисту за 2 месяца не удалось даже и приблизиться. Эти розовые яблочки на щёках оттенили синеву её глаз, заставив их сверкать, как два драгоценных камня. И, конечно, аккуратно наложенная подводка вокруг глаз даже Хасан, доставший ей алмаз, не остался равнодушен. Король уже в дороге. Эффи только улыбнулась. Она стояла в новом платье, похожем на то, что она придумала в её первую ночь с Закари. Ей сказали, что это эксклюзивная модель из дизайнерского дома Коловский, что само по себе ничего не говорило Эффи. Но это платье из мягкого струящегося шёлка делало её талию более выразительной, а глубокий вырез на груди соблазнительно открывал уходящую вниз ложбинку. Что же касается цвета, то дом Коловский был знаменит тканями, которые словно опалы меняли свой оттенок в зависимости от света. Тон становился тёмно-бордовым, как тот наряд, в котором была Эфи, когда Закари сделал ей предложение, то мерцал синим чистым цветом, соперничая с цветом её глаз. Отступив от зеркала, она увидела, как цвет снова изменился, потемнев до глубокого чёрного, такого же соблазнительного и влекущего, как и глаза Закари. Когда он смотрел на нее и алгал, король распорядился, чтобы вы были готовы, прихнув кудрями. Ефи улыбнулась косану в зеркало. О, я буду готова. И она стала ждать, лежа на постели, она терпеливо ждала, когда наконец наступит ее час. Нам пора выходить, если мы не хотим опоздать. Но когда мы вернемся, его лицо было усталым и осунувшимся, но глаза сразу же заметили изменения. словно завернутая в мягкий переливающийся кокон Эфи лежала на постели такая же красивая, какую он видел ее когда-то, только с опасным блеском в синих как море глазах. Нам нужно поговорить. Говори. Сейчас нет времени. Он наблюдал, как она, словно ленивая кошка, медленно потянулась и встала с постели. Вот она прошла через комнату и остановилась возле туалетного столика, стиснув зубы, за кори смотрел. как она взяла алмаз Стефани и спокойно застегнула его на шее. Каренн сразу же опустился на своё привычное место в узкую ложбинку на её груди. Извини, Эфи улыбнулась, глядя на его напряжённое лицо. Я и забыла, что мы торопимся. Вот, она протянула ему брачное свидетельство, словно не замечая его нетерпения. У нас нет времени, Эфи. Стефани. Ну а если полностью, Стефани, королева ареста. Она поспешно протягивал ему брачный документ. Его лицо даже не дрогнуло, когда он понял, что там написано. Но в конце концов, за горь всю жизнь учился скрывать свои чувства, напомнила себе Эфи. "Ваше величество", в дверях появился глава Хасана. "Если вы хотите успеть вовремя, мы не поедем в оперу". Единственным признаком, что эта новость дошла до его сознания, была лёгкая хрипотца в его голосе. "Принесите всем наши извинения". И королевская кисть лёгким движением сделала Хасану знак уходить, но у Эфи на этот счёт было другое мнение. Почему не поедем? Улыбнувшись, она взяла со столика маленькую театральную сумочку и направилась к дверям. Я с таким нетерпением ждала этого вечера.